3. Ну и ну, у него в апартаментах, а как это безобразие еще назвать, тоже есть ванная комната. Я вымыла здесь все, что пригодится на следующий раз, оставила здесь смесь и все, что нужно для перевязки, и хорошенько отмыла руки. Когда вернулась в маленькую комнату, так поняла, что-то вроде кабинета, Сергей уже вовсю снова работал с компьютером. На цыпочках я прошлась по комнате, отодвинула штору над балконной дверью, которая слишком уж неохотно пускала свежий воздух в душную от вони комнату, и огляделась. Если Сергей впрямь хочет, чтобы я целый час сидела рядом, пока он работает, надо придумать, чем бы заняться. Жаль, нет второго компьютера. Вот уж что прорву времени съедает незаметно. Моих шагов он не замечал, как и меня, поэтому я тихонько присела на кушетку и задумалась. А ведь хорошо, что я попала сюда. Если здесь и впрямь поддерживают распорядок дня, то мне здесь самое место. И я мысленно начала составлять список того, что привезу из дома, чтобы расположиться с комфортом. Правда, со списка необходимых вещей меня сразу перевело на список моих странных недовязов. «Итак, надо привести обязательно все свои незаконченные вязалки, потому как два обязательных часа у меня на вязание точно будет. Ведь я не наврала Сергею. Перевязки буду делать ему два раза в день. Неужели навяжу все, что начала? Было бы здорово. Так в мечтах совсем не о том, о чем надо бы, я неожиданно для себя уснула, прислонившись к двум толстым подушкам с краю. Наверное, слишком перенервничала, проснулась от странного ощущения, что кто-то на меня смотрит. Но смутило не это. Помню, что я прислонилась к подушкам, но не помню, что блегла на кушетку с ногами, да еще, чтобы укрылась тонким покрывалом. Явь началась с того, что я машинально потянула на плечо это покрывало, потом сообразила, что делаю, И быстро открыла глаза. Рядом с кушеткой в изголовье, уже привычно в кресле, сидел Сергей. На меня не смотрел. Смотрел на свои руки. Локтями на подлокотниках кресла, безвольно свисающими кистями к себе. Был он задумчив, будто пытался решить какую-то проблему. Из-за опущенной головы волосы свисков чуть склонились вперед, и лицо казалось не только тонким, но и худым. Удивленно улыбнувшись ему, поднявшему глаза на шуршание, я села. Отвечая на невысказанный вопрос, Сергей кивнул. Это Андрей тебя устроил, я попросил. Мне показалось тебе холодно. А сколько времени? Одиннадцатый час. Спать хочешь? Ага. Тогда спокойной ночи. Я сложила покрывало, взбила подушки и тоже Пожелала ему спокойной ночи. Правда, уже подойдя к двери, увидела, что он снова у компьютера. Сова, наверное. Ночью работает, зато утром не добудешься. На всякий случай заглянула на кухню. «Андрей, спасибо, что укрыл. Что-то я не думала, что засну». Андрей улыбнулся. «Сергей сказал». «Да, я ему не помешала. Мне показалось, из-за меня он не смог посидеть с друзьями». «Ничего, ребята сбежали сразу после того, как запах пошел. Обещали только завтра явиться, так что не бери в голову, все хорошо». «Тогда я пошла спать. Спокойной ночи». «Спокойной». Закрывая дверь, я снова увидела странную улыбку. Теперь уже Андрея, словно засмотревшегося на простенок возле двери. «Чего это они? Все здесь такие таинственные». А перед самым сном, когда уже приготовила постель и думала, оставлять или нет форточку открытой, я услышала в большой комнате, куда выходили все остальные первого этажа, чьи-то шаги. Тихонько скользнув к двери, я осторожно приоткрыла ее. Фу, всего лишь Андрей. Понаблюдав за ним, я поняла, что было нетрудно, что он осматривает все окна и двери, закрыты ли. Беззвучно закрыв свою дверь, Я выждала, когда шаги стихнут, и легла. Форточка осталась открытой. Уже спала и не видела, как на форточке появилось что-то темное, что легко спрыгнуло на подоконник, а потом медленно, принюхиваясь, подошло ко мне. Зато когда что-то тяжелое, но мягкое свалилось на мои ноги, я сразу, даже сонная и под давним впечатлением, напряглась и постаралась не беспокоить, представители семейства кошачьих, который решил почтить меня своим соседством. Утро, опахнувшее холодным ароматом флоксов, оказалось замечательным, хотя проснулась я на краю кровати почти без одеяла, поскольку серый тиграстый котяра Развалился на пол кровати и не собирался уступать мне даже часть, только поглядывал на меня прищуренными зелеными глазами, прямо как у хозяина дома. Ну да ладно, я погладила его, на что он отозвался довольным мурлыканьем и нисколько не возражал, когда я его немного потискала и потормошила. Встала, как выяснилось, раньше всех, быстро привела себя в порядок, натянула тот самый халат, даденный Андреем. И на кухню кофе варить. Котяра за мной. Пока вода, приготовленная с вечера, закипала, тиграстый кот подошел к холодильнику и лапой потрогал резину дверцы. Набравшись наглости, я открыла агрегат, быстро посмотрела аккуратные полки. Ага, есть кошачьи консервы. Кошак, значит, точно здешний. Вынула баночку и снова оглядела кухню. Так, вот и уголок кошачий есть. А в нём мисочка пустая. Вывалила полбанки. Плопой на здоровье котяра. Кофето у них не из дешевых. Пока несла к себе в комнату, такой аромат пошел по всему первому этажу, что спускавшийся со второго этажа Андрей просто замычал от удовольствия, а потом засмеялся, обнаружив шедшего за мной по пятам котяру и поприветствовал его как Стаха. Мы со Стахом быстро ускользнули в свою комнату, где котяра снова вольготно расположился на прибранной постели, а я села у окна, с удовольствием попивая кофе и глядя в сад, я лениво размышляла, где находится комната Андрея, если он спустился со второго, или он проснулся тоже достаточно рано и уже сходил проведать Сергея. Через час Андрей зашел за мной, чтобы повести к Сергею для перевязки. Прежде чем выйти, я резко поумнела и прихватила с собой начатую за кофе Агату. Первый том из тех, что у меня нет. «Привет!» – поздоровалась я, входя. «Привет!» – Сергей развернул кресло от стола. «Хм, странно, как будто и спать не ложился. Улыбка теплая, будто и впрямь рад меня видеть. Или это он улыбается, пока есть возможность?» Беззвонита. Я смешливо фыркнула на это и принялась за работу. «Книгу взяла. Это чтобы сидеть со мной?» – спросил он. «Да, а что, не стоило?» По утрам Андрей вытаскивает меня на прогулку перед завтраком. «Ясно», – сказала я и задумалась. Любопытно, а как Андрей его вытаскивает? Лифт-то я что-то не заметила. А потом задумалась о другом. Ишь, какие шустрые они здесь! Сергей успел не только начать работу, но и вымыться. Волосы чистые, распушились немного. Хотя из разряда таких тяжелых. И глаза уже какие-то прочищены Зелень аж светится. ах Хорошо, что у меня руки уже измазаны в снадобье. Больше всего мне хочется потрогать его светлые, цвета выцветшей соломы волосы. Придумать бы предлог. Чего это я? Сергей стоически выдержал вонючую процедуру и почти сразу после нее подъехал к столу и наклонился над клавиатурой. «Жаль, нельзя сделать так», – задумчиво сказала я, вытирая руки перед тем, как пойти в ванную комнату со всем своим хозяйством. чтобы я в эти минутки обрабатывала твои ноги, а ты работал». Он развернулся. «Тебе кажется, я слишком много работаю?» «Есть такое». Наверстываю упущенное, — улыбнулся он. Последние дни я слишком увлекся жалостью к себе и запустил работу. Я только минут десять спустя, вымыв руки и припрятав, чтобы не воняло, перевязочные предметы, я узнала кое-что, о чем Сергей мне говорить точно не собирался. Выйдя из ванной комнаты, я только открыла рот сказать, что ухожу, как машинально сказала другое. «Ага!» «Интонации очень интересные», – заметил Сергей, сидевший, явно дожидаясь, когда я уйду. Зелёные глаза при щурку следили за мной, как будто что-то вспомнила или увидела. «Второе, но ничего особенного. У тебя футболка задралась», – сказала я. «Давай наклонись вперёд, поправлю». Я одёрнула ему футболку и, кивнув, вышла. И только когда пересекла то самое огромное помещение, которое все никак не могла определить, как оно называется, победно усмехнулась. Ага, я все-таки нашла причину коснуться его волос. Приятно. Какая я коварная. Но, подойдя к лестнице, я вдруг поняла, что меня что-то раздражает, и остановилась, пока думала, руки сами... Приподнялись, а поверхность ладони покрылась теми самыми раздражающими мурашками. Так, что произошло? Я коснулась волос Сергея. Нет, кроме этого, я нечаянно дотронулась до его кожи, когда опускала край футболки. И что из этого? Перед глазами вдруг плеснула таким разнотравьем. Я как будто помчалась по нетронутому, забытому богом и людьми лугу, на котором душистая трава такая высокая, что можно спрятаться в ней с головой от цветов. Но в первую очередь мелькнула перед глазами скромная трава, похожая на крапиву, только словно седая и мягко припушенная. Пустырник. Потом в ноздре резко пахнуло мятой, а перед глазами закачался сиреневый киприйный цвет. Странный набор. Я снова прислушалась к воспоминаниям от прикосновения к Сергею. Попробовала заново представить. Вот, подхожу, чуть толкаю его вперед, ладонью между лопатками, чтобы наклониться. Берусь за футболку, кончики пальцев скользят по теплой коже. Все, нашла. «Ужас, это сколько ж суток он не спит!» Андрей сказал, они на прогулку собираются. «Только попытайтесь без меня уйти!» И я нагло устроилась на каком-то диванчике, в этом их фойе или зале, еще придумать, как обозвать помещение, изображая, что зачиталась изо всех сил Агатой. А Стах еще и помог. Увидел меня, подошел и устроился на моих коленях. Так под ровное мурлыканье мы и скоротали время до их ежедневной прогулки. Шумок наверху, возле лестницы, заставил меня отложить книгу. А потом я быстро пробежала по лестнице и уже рядом с ними спросила. «Помочь чем-нибудь?» «Да нет, не надо», – удивленно сказал Андрей, вытаскивавший кресло с Сергеем в коридор. «Хотя я там в комнате стул оставил. Вытащи его, если не трудно». Заглянув в апартаменты, стул я нашла сразу. Куда его? Ближе к лестнице. Так, поставила почти у первых ступеней, потом передвинула, сообразив, каким образом Андрей переносит хозяина вниз. И точно. Сергей привстал и, опираясь на одну ногу, сразу пересел на стул, после чего Андрей осторожно снес кресло, подпрыгивающее на всех ступенях вниз. Странно, почему Сергей вообще на первый этаж не переедет? Немного удивилась я. Впрочем, хозяин-барин. Интересно, а как они дальше будут? А просто. Андрей отнес кресло прямо на улицу, после чего поднялся к нам, поднял Сергея на руки и спустился. Легко и быстро. Я фыркнула и побежала за ними. «Сегодня наша прогулка будет гораздо веселей», сказал Сергей, устроившись в кресле. «Чем обычно». «Почему?» Тут же полюбопытствовала я. Ты же с нами? Я покажу тебе наш сад. Он, правда, еще не совсем ухожен, но очень неплох. Андрей, смотри-ка, Старх решил нас сопровождать. Котяра и впрямь подошел к креслу хозяина, нюхнул запах от него и пошел впереди, задрав хвост. Вроде как, идите за мной, я тут тоже неплохие местечки знаю. Впереди это не широкая асфальтовая дорожка, уложенная кирпичными бордюрами. Мы обогнули дом, прошли какие-то пристройки, и у меня дух захватило. Ух ты! Я-то ожидала какие-нибудь клумбы из всяких кустов, подрезанных в виде фигур, как у нынешних владельцев коттеджей в моде. Но передо мной расстилалась богатейшая на травы лужайка, которая явно раньше являлась лесной опушкой потому что дальше как раз и росли дубы и сосны. Я чуть не завопила от восторга при виде мальвы, которая здесь в первозданном виде росла такой роскошной, что у меня просто слов не хватало. Всё, сейчас буду орать и вопить от счастья», сообщила я, обернувшись к засмеявшимся парням. «И у меня проснулись варварские наклонности. Можно я их реализую?» Иначе меня разорвет от чувств. Хочу охапку цветов. Охапку можно, разрешил Сергей и поехал по дорожке дальше, а я залезла в густую стену ароматных трав и ошалела. уго здесь и ноготки есть, и мелиса. Руки сами рвали нужные травы в нужном количестве. Мне не хотелось пока говорить парням, что я знаю травы. Попробуем подурачиться. «Но сделаю именно то, что мне надо». Догнала я их, когда они остановились у края лужайки рядом с дубом. «Красивый букетик получился», – с сомнением сказал Андрей, разглядывая собранное мной. «Кажется, его сомнение вызвал именно невзрачный пустырник, ради которого я залезла в такую лужаючную чищобу, что прежде чем выйти, долго соображала, в какую сторону идти». «Очень красивый!» С энтузиазмом подхватила я, только букет не получится, потому как я особо легкомысленная и передумала его делать, буду плести венок. И, недолго думая, улеглась у ног Сергея и принялась за дело. Старх подошел понюхать охапку будущего сена, одобрил сбор и сел рядом пустырник, ломкий. Пришлось привычно и осторожно помять его. Желестая мята шла легче, но тоже требовала внимания. Увлекшись плетением, я не слушала негромкий разговор над головой, но время от времени смотрела на кряжестые дубы, жалея, что нельзя к ним подвести Сергея и заставить его прислониться к стволу хоть на минутку. Ничего, если через неделю все еще буду здесь, вот и все сказала я, задумчиво разглядывая лохматый венок. Теперь осталось набраться еще больше нахальства и поместить эту красоту на голову Сергея. Я обернулась посмотреть на него, увидела улыбчивый ответный взгляд и медленно сказала. Надо бы еще больше надрать трав и цветов, увешать ими ручки и спинку твоего кресла, и будешь похож на лесного царя. Но тогда будет жаль, выбрасывать потом. Зато корона у нас уже есть. И, не давая ему опомниться, возложила венок на светлые волосы. И внутри аж пригнулась, притаилась. Ну, сейчас что-нибудь жесткое скажет, да сбросит венок. Слегка ошарашенный Сергей не успел и слова сказать, как Андрей обошел кресло, заглянул ему в лицо и восхищенно сказал. Черт! следующий раз на прогулку надо брать фотоаппарат, Света. Сделаешь такой еще раз?» «И правда, не венок, а венец!» И Сергей смирился, не стал снимать венок. А минут через пять мы пошли к дому. Андрей катил кресло, мы с Астахом шли позади, и я все думала, как бы сделать так, чтобы венок остался в комнате Сергея хотя бы еще на часок. Я не учла слишком долгой бессонницы Сергея. Уже на подходе к крыльцу я заметила, как его голова клонится на бок. И когда Андрей поднял его с кресла, он просто привалился к нему. Я успела поддержать венок, чтобы не упал. Изумленно посмотрев на заснувшего Сергея, Андрей перевел взгляд на меня. «Венок не убирай», – серьезно сказала я и нахлобучила венок поустойчивее на голову Сергея потерю одного завтрака переживет, а вот сон ему нужен точно. Так это ты, начал Андрей и взглянул на венок. Твой венок. Давай, неси уже. Я впереди приготовлю постель. И мы со Стахом, не дожидаясь, что еще скажет удивленный Андрей, побежали в дом, потом по лестнице, в той комнате, где стол с компьютером, На памятной кушетке я быстро положила подушки на одну сторону и приготовила то самое покрывало, под которым так крепко мне спалось вчера. Вошел Андрей. Бережно уложил хозяина на постель. Я укрыла Сергея покрывалом. На цыпочках мы вышли. Пошли завтракать, шепотом велел Андрей. И мы пошли. На кухне, пока я кровожадно любовалась на два красиво оформленных салата, предвкушая, как погружу ложку в первый и «не надо мне никаких вилок», и слопую эту сочную и сытную красотищу, Андрей спросил. «Ты специально сделала этот венок для него?» «Да, сколько он не спал?» «Последние трое суток, с тех пор, как узнал про ампутацию, ты в травах разбираешься?» «Не совсем», – осторожно сказала я. «Так, только в самых известных». Смотри-ка, только надел ему венок и... Это не из-за трав, он уже на грани. Таблеток не принимал? Нет, он к ним не очень относится. Тебе салата добавить? Ага. А кто такой Альберт? Осмелев спросила я. Откуда ты... А, вспомнил, Альберт это кузен Сергея. И... Знаешь, с этим человеком лучше не встречаться, даже взглядом, сказал Андрей и намертво замолчал. Мы завтракали еще, когда пришли друзья Сергея. Узнав, что он спит, они напросились к нам на кухню. Андрей быстро сервировал стол на четверых, и потекла беседа про все на свете. Сначала, настороженно приглядывавшиеся к гостям, я постепенно успокоилась. Обычные парни до сих пор чувствуют свою вину передо мной, так что вскоре я болтала с ними и посмеивалась над их стараниями рассмешить меня. А Андрей только поддразнивал их, рассказывая мне, какие они постоянно голодные ходят. На одном пиве да на чипсах живут. Ну, разве так можно? Ладно, хоть сюда забегают. Миша – это сосед. Он и его друг Борис не смогли куда-то поехать, куда собирались, и остались здесь, в дачном поселке. Как сами выразились, развлекать Сергея и бегать по вечерам в ближайшее село на клубную дискотеку. Там такие девчонки заводные. Насколько я успела заметить, оба гораздо младше, чем Сергей. Явно студенты. Миша темно-рыжий и сутулый, а Борис темноволосый, широкоплечий, качок, сказал про него Андрей. Теперь, когда я с ними ближе знакома, просто поразительно, насколько они выглядят мальчишками. А вот Андрей точно ровесник Сергея. Это сначала Сергей выглядел младше, Да и строением отличается. Насколько я сегодня заметила, когда он пересаживался с кресла на стул, он высокий, вровень с Андреем, если не выше, но у него так называемая кость узкая, особенно, опять-таки, в сравнении с медведем Андреем. Зато жилистый, наверное, каким-нибудь видом спорта занимался до аварии.